Глава 6 «Моих здорово разозлили!» — рассуждал слух Кирилл, мерно как маятник, вышагивая взад-вперед по кабинету. «Это ведь как у собаки кусок прямо изо рта выхватить? Кому такое понравится?» Ты с самого начала именно это и планировал», поинтересовалась Оксана из глубин своего любимого большого кресла. «Нет. То есть, я, конечно, понимал, что назначение тебя моей преемницей мало кого обрадует, но не предполагал, что дело зашло настолько далеко. Мне следовало сделать это раньше, пока их альтернативное видение будущего стая еще не успело выкристаллизоваться и окончательно утвердиться в головах. А теперь, когда они уже набрали хороший темп и перешли к активным действиям, Словом, ожидание будет тяжелым и болезненным. Для тебя или для них? Для них болезненным. А для тебя?» Кирилл ткнул в сторону Оксаны костлявым пальцем. «Тяжелым. Они используют любую возможность, чтобы отстоять свою извращенную мечту». «Мне в самое ближайшее время стоит ожидать вызова от кого-нибудь из них?» «Вряд ли. Можно было предпринять еще одну попытку, чтобы свалить меня. Тем более, что Аресу для этого не достало самой малости». Напротив тебя такая лобовая атака не пройдет. Они же не самоубийцы. Ты опытный боец, с которым мало кто может тягаться в открытом поединке. Так что им придется искать обходные пути. Например? Вообще, вызов вожаку — самый крайний метод, которым Арсений и его команда воспользуются исключительно в силу своей неспособности свергнуть меня при помощи интриг. Кирилл начал издалека. Я слишком хорошо чувствую ситуацию, чтобы меня можно было застать врасплох вынудить действовать импульсивно и необдуманно. Ближе всего ко мне удалось подобраться Игорю, когда он вас вскоре заставил побегать по окрестностям. Но автотрасты сама его раскусила, а после его позиции начался очевидный дефицит идей. Терпение у них не бесконечное, да и свой человек наверху не всегда. Если уж что-то предпринимать, то сейчас, пока для этого имеются благоприятные возможности. И поскольку других вариантов не просматривалось, то они попытались сковырнуть старого и упрямого вожака при помощи грубой силы. Хотя, повторюсь, такой путь не самый лучший. Многие такого переворота не одобрили бы. Да, они будут вынуждены подчиниться, но рассчитывать на их преданность, конечно же, не приходится. «Ну, это им еще надо здорово постараться, чтобы завалить тебя. Арес отнюдь не был слабаком, и то...» «Да он был близок», — старик помассировал левое плечо. «Первая попытка не удалась». Но это не значит, что не последовали бы другие. Рано или поздно, но я бы оступился. Возраст все-таки дает о себе знать. да я не собираюсь смиренно ждать этого момента, и потому выбрал тебя. И сломал им все планы? Не то, чтобы сломал. Но определенные коррективы в них ввести ребятам придется. Кирилл опустился в свое кресло за столом. «Бросать тебе вызов — дело почти что безнадежное». После потери ареса в их толковых и, что самое главное, послушных бойцов не осталось, а потому можно ожидать возврата к тактике провокации и откровенных подстав. Ты, девушка молодая, горячая, вполне можешь рубануть с плеча, а им только того и надо. Ведь если вожак серьезно опозорится, то его замена не вызовет в стае серьезных возражений. Вот ум недоверия в такой ситуации будет выглядеть абсолютно лимитивным и будет поддержан большинством членов Совета. Они Арсению еще и спасибо скажут, примут как спасителя». «И ты оставляешь меня один на один с этими прохвостами?» «Уходя, уходи. Подав в отставку, я уже не имею права участвовать в управлении стаей Придется тебе разбираться во всем самостоятельно. Но пока еще есть такая возможность, я постараюсь ответить на все твои вопросы». «Мог бы придумать планы получше», — недовольно проворчала девушка. «Я не вижу других вариантов», — развел руками ее отец. Мое поражение было так или иначе предопределено. А вот ты величина неизвестная. Однажды ты сумела переиграть Игоря с Иреной. Так что у тебя есть неплохой шанс выйти победителем и из этой схватки. Ты полагаешь, что драка неизбежна? Она не просто неизбежна. Она уже в разгаре. Хотя на первый взгляд этого и незаметно. Они будут тебе широко и приветливо улыбаться и заверять в полной поддержке и одобрении». Но стоит тебе отвернуться, как в движение придут совсем другие подводные течения. Так что кто-то обязательно должен присматривать за твоим тылом. В одиночку тебе за всеми сразу не уследить. Беда еще в том, что доверять сейчас ты сможешь лишь нескольким самым верным своим друзьям. Остальные вполне могут попытаться извлечь личную выгоду из твоего поражения. «Понятно, учту», — кивнула Оксана. «Как скоро можно ожидать неприятных сюрпризов?» «В любой момент». Сидя в припаркованной на набережной машине и ожидая Арсения, Оксана по сотому разу прокручивала в голове тот разговор с отцом. Кирилл всегда умел предугадывать события, заглядывая за угол будущего. Но, как выясняется, подобное знание мало помогало, когда это самое будущее, наконец, заявилось во всей своей красе. Информация о произошедшем в Вишневой аллее выдернула Оксану из постели посреди ночи. Из-за прошедшие несколько часов ее настроение неуклонно катилось вниз от скверного к ужасному, и дальше в бездну гнева и бешенства. В ее голове безостановочно крутились одни и те же вопросы без ответов. В первую очередь, следовало определиться как именно следует воспринимать произошедшее, как случайный прокол, или же здесь присутствовала направленная против нее провокация. Хотя, по большому счету, это уже не играло принципиальной роли. При любом варианте оппозиция использует все возможности, чтобы использовать ситуацию для атаки на вожака. Уж в этом-то сомневаться не приходилось. Не имея на руках всей полноты информации, Оксане осталось только блуждать среди громоздящихся в ее голове подозрений и от бессилия до хруста сжимать руль. Арсений появился с заметным опозданием. Видеть его в спортивной куртке, темных очках и бейсболке, выбирающейся из бюджетной малолитражки, было крайне непривычно. Студент на папашиной машине не дать не взять. Как правило, Арсений предпочитал перемещаться на большом лимузине и носил дорогие костюмы. Но обстоятельства вынудили его сменить и транспорт, и гардероб. Маскировка, конечно, не ахти, но для него такой шаг граничил самопожертвованием. По крайней мере, это свидетельствовало о том, что он в полной мере осознает всю серьезность своего положения, и это немного обнадежило. Арсений заметно нервничал, и пока шел к машине Оксаны, успел раза три, как бы не означая, глядеться по сторонам, чем, напротив, мог только вызвать к себе повышенное внимание. Тот еще конспиратор, конечно. «Привет, Оксан!» — с наигранной беззаботностью воскликнул он, плюхнувшись на сиденье рядом с девушкой и захлопнув за собой дверь. Оксана ничего не ответила ему, молча нажав клавишу блокировки замков, и в этот момент заднего ряда, скрытого полумраком плотной тонировки, послышался другой голос с характерным южным акцентом. «Здорово, гуляка!» — парень аж подпрыгнул, сдернув с носа очки и резко развернувшись на 180 градусов. «Кто? Ну... А, привет, Вазиль!» Оксана с трудом сдержала довольно ухмылку. Да, Фазили являлся первоклассным медиком и помогал распутывать самые сложные проблемы, но ровно те же самые навыки делали его одновременно и идеальным киллером, способным даже покойника с несколькими пулевыми ранениями и перерезанным горлом оформить как самоубийцу. А очень многие проблемы решались как раз таким незатейливым образом. Оказаться в запертой машине с человеком столь специфических талантов на сидении позади себя – представлялось не самым удачным поворотом судьбы. Тут хочешь не хочешь, а заерзаешь, да и разговорчивости заметно прибавляется. Слова отца о крепко засели у Оксаны в голове, и она опасалась, что, постоянно думая о них, может развить себе настоящую паранойю. Но Фазиль определенно являлся одним из тех, в чьи руки вся семья вельгаров вполне могла доверить своей жизни. Он одним из первых принес ей присягу. Порой спыльчивый, но одновременно осторожный и рассудительный, Во многом благодаря его присутствию Оксане удалось удерживать себя сейчас в руках. Они не обменялись и десятком фраз, но теперь девушка уже не горела желанием немедленно разорвать Арсению горло. С таким напарником можно быть спокойным за свою спину. Вот теперь, когда со Всене удалось немного сбить спесь, можно и по душам поговорить. «Рассказывай», — сухо произнесла Оксана, глядя прямо перед собой. «Ну, мы...» — бедняга еще раз обернулся. На его лбу проступили первые блески пота. «Мы предприняли все необходимые меры для оккупирования инцидента. Дело уже передано в другой отдел, любые контакты с прессой исключены. Рассказывай все!» Девушка пошевелила челюстью, словно разминая ее. «Все с самого начала!» «С самого!» Сообразив, что легко не отделается, Арсений вздохнул и заговорил уже не так суетливо. «Мы с Вовкой решили в ночной клуб сходить». Развеется немного. Кто являлся автором этой замечательной идеи? Оксана, наконец, в первый раз посмотрела на него. Вовка или ты? Он, вообще-то, никогда в подобных заведениях не бывал и давно хотел попробовать. Попросил меня порекомендовать какой-нибудь клуб и составить ему компанию. Ты раньше часто бывал в Дишневой аллее? Ни разу? Уже легче, — заметил сзади Фазиль. Почему же ты тогда этот клуб порекомендовал? Оксана продолжала допрос. По отзывам? Для тех целей, которые преследовал Вовка, то заведение подходило как нельзя лучше. Обслуживание по высшему разряду, никаких вопросов, максимум приватности. Меня-то подобные забавы не особо привлекают, а вот ему, молодому... Что пошло не так? Да Вовка, черт бы его побрал, заказал шампанского. Вы правила уже ни в грош не ставите, что ли? Он сказал, что это для девочек, начал торопливо оправдываться Арсений. Допомнил бокал, а потом вдруг сам его хлоп. Почему ты его не остановил? «Ты же знаешь, что ему от алкоголя напрочь крышу сносит!» «Как? Или я должен был на него с кулаками броситься? Два пальца в рот ему засовывать?» «Если все прочие способы исчерпаны, то да!» Обшитый кожей руль жалобно скрипнул в руках Оксады, заставив Арсения испуганно отстраниться. «Я уже догадываюсь, что произошло дальше. Но все же хочу услышать твою версию. Продолжай!» «Ну, Вовка с девкой в комнате уединился, а я в предбаннике остался десерт доедать». Из-за двери сперва ничего особого не доносилось. Звукоизоляция там на уровне, а потом вдруг девчонка как завяжет, аж бокалы звенели. Я бегом к ним, а там...» Арсений умолк, потирая пальцами лоб. Воспоминания не доставляли ему особого удовольствия. Оба дознавателя хранили молчание, которое с каждой секундой становилось все невыносимей. И чтобы прервать эту пытку, он был вынужден снова заговорить. «Вовка перекинулся в арасто. «Сюрприз, сюрприз», — милоконечно заметила Оксана. «И...» «Потом всё происходило так стремительно, что я могу и напутать что-нибудь». Арсений сделал глубокий вдох и шумно выдохнул. Не зная, как заткнуть эту изливую дуру, он просто схватил её и швырнул об стену. «Схватил как?» — уточнил сзади Фазиль. «Обычно, зубами». «Плохо. Дальше что?» Я хотел выяснить, не зашиб он её насмерть, но тут к нам в комнату влетел «Охранник». Вораст только обернулся, как тот выхватил пистолет и открыл пальбу. Пришлось мне самому его успокоить, но спасти Вораста я уже не мог. Сколько вы выпили? Что? Я же говорил, что даже не прикасался. Как же тогда вы двое не смогли совладать с каким-то охранником? Он оказался чертовски быстр. Перепугался, что ли, не знаю. Но он начал стрелять сразу же, как только вараста -то увидел. Я даже моргнуть не успел. После смерти Вораст перекинулся обратно в Вовку. Вазиль продолжил прояснять положение дел да очень плохо почему Арсений завертелся на сиденье пытаясь посмотреть назад собакой полиция бы возился не стала и сосредоточилась бы на поисках ее хозяина а теперь у нее наверняка возникнет множество вопросов и вопросов крайне неудобных позиль подцокал языком они ребята увлекающиеся могут сцепиться в это дело так что не оторвешь тебе следовало забрать его тело оттуда ты издеваешься Чуть он не взвизнул от сени, теряя самообладание. «Я что, по-твоему, должен был с голым покойником под мышкой по улицам бегать?» «Ты должен был еще в зародыши подавить все Вовкины фантазии», — холодно ответила Оксана. «А не грезить вместо этого о звоне бокалов с шампанским и рассуждать о написании новых правил. Твои слова, нет?» «Ах, вон оно что!» — протянул Арсений, облизыв сухие губы. «Оказывается, это я теперь за все в ответе. Нашла крайнего». «Думаешь, это я все организовал? Специально?» «Вовка мертв, а других подозреваемых у меня не осталось, да и свидетелей нет. Кто может подтвердить все, что ты рассказал?» «То есть я еще и вру? Ты на это намекаешь?» «Скорее говоришь не всю правду. Вполне достаточно, чтобы свалить вину на того, кому уже все равно. Вовка был моим другом!» Арсений в сердцах сорвал с головы бейсболку. «Да и мне он был не чужой, знаешь ли. А ты его не уберег, да еще и навлек на стаю кучу проблем с которыми теперь неизвестно, как еще разбираться. «Я же уже сказал, мы приняли все необходимые меры, информацию уже закрыли, дело спустят на тормозах. Не надо так переживать!» «А с чего ты взял, будто я переживаю?» Прозвучавшая в голосе Оксаны насмешка застояла Арсения недоуменно нахмуриться. «Ведь тех, кто пойдет по оставленному вами следу, он приведет не ко мне, а к тебе. И моей единственной заботой будет, чтобы ты не наболтал лишнего». А подобные вопросы в нашей семье решаются просто и незатейливо, сам же знаешь». Она посмотрела на него с легким сожалением во взгляде. «Так что кому из них следует теперь нервничать?» «Ты сгущаешь краски», — Арсений вымученно улыбнулся. «Крайне мере, не понадобится. Все уже взято под контроль». «Сомневаюсь», — вновь подал голос Фазиль. «Это тебе не по встречке кататься. Так просто уже не отмажешься. Слишком громкое дело, слишком много хвостов». «Обрубать которые теперь придется еще не один месяц». «И не забывай», — кивнула Оксана, оторвав руку от руля, искнув ворсение пальцем. «Любая упущенная ниточка может привести к тебе. Желаешь испытать судьбу? К чему ты клонишь? Я считаю, что если такая возможность есть, то работу следует доверить профессионалу. Так что дерьмо за тобой будет подчищать Фазиль. Его опыту я доверяю больше». «Оксана, ну зачем все усложнять?» «А ты помалкивай», — осадила его девушка. «Ты уже достаточно поработал. Обеспечь Фазилю доступ ко всем материалам и к нужным людям. Он знает, что делать. Я буду ждать его отчета сегодня вечером. А сам забейся пока под какую-нибудь колоду и не высовывайся, пока шум не утихнет. Все, исчезни!» «Нет никакой необходимости. Я сказала исчезни, сгинь с глаз моих!» Пробромотав что-то неразборчивое, Арсений снова натянул бейсболку на голову и выскользнул из машины. «Знатно ты его отделала!» — заметил Фазиль, глядя, как он понуро ковыляет по парковке. «Еще немного, я бы ему прямо здесь шею свернула!» — процедила Оксана сквозь зубы. «Ты и вправду думаешь, что они это специально? Заманили в этот клуб Повку, напоили его, а потом позволили охраннику его пристрелить, чтобы тебя подставить? Что-то я с трудом себе представляю, как Арсюша мог решиться на такой риск. Да, и сконструировать подобную многоходовую комбинацию тоже!» Мозгов у него для этого маловато. Если кто испланировал всю эту историю, то уж точно не он. Впрочем, я допускаю, что они с Вовкой вполне могли в неё вляпаться и по собственной глупости. Да теперь это уже не так и важно. В любом случае, я уверена что подвернувшийся шанс будет использован против меня на все сто. Они приложат максимум усилий, чтобы выставить меня в невыгодном свете, опозорить перед всей стаей. Как мы можем им помешать? Чем больше мы будем знать, тем сложнее застать нас врасплох. Оксана обернулась и посмотрела на Фазиля. «А потому докладывай мне обо всем, о любых мелочах, о любых нюансах и о всех своих подозрениях. Ведь раздуть скандал можно из любого, даже самого незначительного, ускользнувшего от нашего внимания хвостика. Я хочу лишить их такой возможности, не дать им зацепок, понятно?» Фазиль скептически поджал губы. «Они там в Вишневой аллее так накуролесили, что материала на дюжину скандалов хватит. От всех нам их никак не отбиться». «Но мы должны постараться, иначе, если их сразу не осадить, то потом нам сегодняшние проблемы детскими шалостями покажутся». «Я сделаю все, что смогу, но чудес не обещаю». «И, кстати, разузнай поподробнее про этого чудо-охранника». «В касающейся его части рассказ Арсения почему-то показался мне немного неубедительным». «У тебя есть какие-то подозрения?» «У меня есть нехорошее предчувствие».